Глава 69. Второй слой Мы с призрачным змеем стояли друг напротив друга и какое-то время молча мерились взглядами. Все же воплоти король обмана гораздо страшнее. Сейчас передо мной лишь отголосок его силы, и, честно говоря, для спокойного общения это гораздо удобнее. «Говори!» Гетцо еще раз напомнил о том, что мне теперь обязательно нужно его убедить. Как будто до этого все было проще. а Отступать я и раньше не собирался. Да, я выдохнул, собираясь с мыслями. Наверное, правильнее будет начать немного издалека. Я знаю, что вы с хозяином враги. Почему ты так считаешь? Змей тут же перебил меня. Смерть отца Милыша, бывшего короля теней. Он, как и ты, являлся одним из сильнейших представителей вашего вида, но был убит. Создание столь опасного прецедента вряд ли пришлось тебе по вкусу. А почему ты решил, что Адама Анса убил именно хозяин?» Король обмана продолжал выпытывать детали. «Тут все так же просто. Есть неизвестный убивший отца Милыша, есть хозяин, которого новый владыка теней мечтает уничтожить». «Разве в этой формуле есть другие возможные варианты решения?» «Допустим, продолжай». Гецо словно услышал все, что хотел, и величаво кивнул, позволяя мне говорить дальше. а «Было бы забавно, окажись именно он настоящим убийцей своего собрата по титулу, но слишком маловероятно. Тем не менее, эта мысль позволила мне полностью избавиться от расслабленности». И дальше я продолжал уже без каких-либо эмоций в голосе. Хозяин, твой враг. Я могу устроить встречу Карика и нынешнего короля теней. В союзе, воспользовавшись силой колыбели, они его уничтожат. Как ты организуешь встречу Карика и Милыша? Голос Гетцо звучит сухо, словно ему совсем не интересно. А вопросы? Такое чувство, что он робот, которому поставили задачу проверить мою историю на крепость. «У меня есть ближники в окружении каждого из них. Они передадут мое слово и заставят воспринять его всерьез». «Верю», — Гетсоу какое-то время обдумывал мои слова. «Но, неинтересно. Если это все, что ты хотел мне предложить, боюсь, мне придется лишить тебя своей стихии. Или ты все же поделишься со мной своим настоящим планом?» «Ну да, как и следовало ожидать от короля обмана». Он мгновенно понял, что всей правды я ему не рассказываю. И, похоже, придется открывать все карты, а то я до своей просьбы, ради которой и искал духа змея, никогда не доберусь. «Хорошо», — я тряхнул головой, — «ты хотел знать мой настоящий план, так вот он. У меня есть способ активировать скрытую стихию». Я бросил быстрый взгляд на Гетцио и, кажется, впервые с начала разговора сумел его заинтересовать. «Но чтобы это сделать, продолжаю свою речь, мне нужно иметь возможность поменять полученные мной стихии. Ты, мудрейший из королей, уверен, ты знаешь, где и как можно это сделать. Сейчас семя неизвестной стихии не хочет меня признавать, и я думаю, что дело тут не в каком-то предназначении и прочей чепухе» а в чем-то более банальном, вроде набора стихий. Если я устрою встречу Карика с милышем, на которую наверняка пожалуют еще и хозяин, а все они еще будут в окружении своих сильнейших последователей, уверен, что в такой толпе нужную мне личность, которая устроит новую стихию, я найду. А дальше только и останется, чтоб просмотреть стихии этого избранного, подобрать себе такой же набор и вуаля! Я тоже смогу принять этот ускользающий от меня дар. Конечно, вряд ли артефакты, которые позволят быстро провернуть задуманное, стоят дешево, но я уверен, ради того, что я ему предложу, Гетцио согласится на любую цену. И в чем моя выгода? Король обмана как раз решил озвучить этот вопрос. Уверен, он сам все понимает, но хочет до конца убедиться, что мы говорим об одном и том же. Я принимаю новую стихию, она меняет текущие законы. Делаю небольшую паузу. Вообще-то то, что я сейчас говорю, это мое предположение, основанное на словах Уллиса о том, что эта семя поможет мне во всех моих начинаниях. Если я не прав, Гетцо сейчас меня поправит. Не совсем. Король обмана решил мне помочь. Это добрый знак. Новая стихия устроит бурю во всех стихийных мирах, что временно отрежет их от обычных, лишая избранных их силы. Никто никогда этого еще не видел, но именно такое описание я прочел в старых книгах. Призрачный змей грозно посмотрел на меня, как бы спрашивая, точно ли я хочу устроить бурю в его мире. Вышло очень естественно, но я-то знаю, что это лишь игра». Тем более, если все будет как сказал гетцио, то все даже лучше, чем я думал. И это то, что нам нужно я широко улыбаюсь сильнейшие боги будут стоять рядом со мной. как ты сказал, появление новых стихий еще никто не видел, поэтому мы сможем провернуть величайший обман в истории заставим их поверить что потери стихий это не временное явление, а постоянное убьем хозяина изменим мир. И тогда ты станешь его величайшим духом. Я с вызовом смотрел на Гетсоу Нотса. То, что я предлагаю, — это игра на грани, но шанс на победу довольно велик. Каприз Уверен, король обмана от такого просто не сможет отказаться. — Хорошо. Гетсоу начал говорить, и я выдохнул, но, видимо, слишком рано. — Я признаю, что ты позвал меня не зря. Кары не будет. Что же касается твоего плана, все не так просто. Да, собрав вместе и обманув сильнейших богов и королей, можно временно изменить мир. И я допускаю, что тебе удастся их обмануть, но именно временно. Пройдет пара минут, и кто-то доберется до своей силы, разрушая созданную тобой картину мира, но... Король обмана обозначил, что варианты есть и посмотрел на меня, как бы предлагая продолжить. «Проверяет?» «Что ж, я бы тоже на его месте в таком серьезном деле не хотел полагаться на неумеху». «Но что если...» Я подхватил начатую Гетсо фразу. «Что если ты, как король обмана, используешь полученную от этой операции силу, чтобы поддерживать созданную картину? Они верят, что стихий больше нет» а ты делаешь так, чтобы это на самом деле случилось. Бросаю взгляд на змея, угадал или нет. Да, такая схема возможна. Угадал. Конечно, придется оставить лазейки, чтобы какое-то минимальное использование стихий было возможно. Это сделает систему более прочной. И тогда я смогу поддерживать баланс уже более-менее длительное время» а я за это время наведу порядок, устраню всех союзников хозяина и тех, кто хотел бы пойти по его пути. Но твои личные планы меня не особо волнуют. Тут же жестко отрезал король обмана. Делай, что хочешь, но сам план по изменению мира мне нравится. Я выполню свою роль. А теперь вернемся к тому, что ты хотел получить от меня. Не знаю, как змей умудрился сделать ехидную морду, Но он это сделал. Впрочем, пусть наслаждается моими просьбами сколько угодно. Главное, мы договорились, а остальное уже не так важно.